Глава вторая Выходил из ресторана под сканирующим взглядом мужчины. После того, как он отдал список, посыпались требования, какой должна быть невеста. Даже не сомневалась в том, что у этого громилы есть мечта покорной женщины, постоянно держащей рот на замке и прыгающей от счастья, что такой мужчина обратил на ничтожную у нее свое внимание. Слушала его пункты и молча кивала, уже заранее ей сопереживая. «Достанется же кому-то такое требовательное счастье!» «Тогда до субботы!» – услышала голос мужчины в спину. «Кстати, жених представился Максимом. Я же не стала ничего менять. На неделю нашей сделки я буду откликаться на Евгению. Замечу, есть минус в моей работе. Я стала реагировать на все имена, которые когда-либо носила. Чаще всего я Женя, но порой и женихи выбирают имена. Труднее всего было отвлекаться на Августу, но ну, я справилась. «Да, всего доброго», – поспешно сказала, и только сделала шаг в сторону остановки, когда услышала... «Опаздываешь?» «Есть немного». «Могу подвести. Как раз расскажу о том, что можно и нельзя говорить моим друзьям. Бровь пошла вверх. «Он серьезно? Этот Бука будет меня учить, как общаться с мужчинами? Я работаю столько лет и знаю, что можно и нельзя». «О нет, благодарю». «Боишься?» Лениво протянул Максим, презрительно усмехаясь, словно что-то там решил, и сейчас убедился в этом. «Нет, просто у меня свои принципы. Я не общаюсь с клиентами за рамками оговоренного времени». «Надо же!» «Да, и прошу простить, мне пора. Всего доброго!» Сказала и быстро поспешила к остановке. Следующие десять минут я пятилась вслед проезжающим мимо меня маршруткам с нужным номером. Конечно, подъезжали полные автобусы, но шанса подняться даже на две ступеньки не было возможным. С тоской смотрела на тех, чьи лица были расплющены на стеклах. «Картина Репина отдыхает!» Но что поделать? Конец рабочего дня. Прошло пять минут. Десять. Уже злилась, подумывая о том, чтобы вызвать такси. Вроде заплатит, но все же останавливала себя. Потом, как уже все будет, на счету. С таким экземпляром нужно держать ухо востро, и ни в коем случае нельзя расслабляться. Через пять минут пришла моя газель, и я как-то запихнула свою тушку в полный салон стараясь не дышать и не шевелиться, молча задыхаясь от обилия запахов. Но это особо не волновало сейчас. Всю дорогу думал о том, на что я подписалась. Да, вот на что. И мужчина такой странный. Но ничего, я справлюсь. Пикнуло сообщение. Не хотела смотреть, учитывая, что меня кидало то на одного, то на второго. Но любопытство взяло вверх. «Юлька, привет! Прикинь, я получил первую заработную плату. Это просто невероятная сумма. Давай отметим на выходных это дело!» «Вот же козлина! И как не печально этот козел – мой парень, бывший, если точнее, который оттяпал мою будущую работу в спортивном центре, боец! Он знал, что я мечтаю там работать, смеялся над тем, что я старалась быть лучшей» а потом опросил отца работающего в администрации на очень хорошей должности пойти к декану и договориться о том чтобы моя рекомендация ушла к нему старший грудов мог уговаривать поэтому я осталась в пролете печально обидно досадно особенно для родиона чуть не искалечила этого блаженного не понимающего с чего это я так злюсь почти месяц не общались лишь ледяные привет пока когда в универе встречались. Мы же с ним в одной группе учились. Так и завертелось. И вот активизировался. Схватила телефон и начала писать. «Плечо прошло?» Ответ пришел незамедлительно. «Да. Переживаешь?» Усмехнулась и быстро начала нажимать на кнопки. «Еще раз напишешь, руку сломаю». Отправила и убрала телефон. Может и неправильно, но обида не прошла. А зачем под горячую руку и обиженное сердце встречаться и отмечать то, что должно быть моим? Черт, столько стараться, чтобы услышать фразу «Юленька, так бывает». Но ты умница, у тебя все получится. Просто иди к своей цели. Ага, иди. Когда тебе на каждом шагу кто-то пытается перекрыть кислород. Но я иду, пытаюсь» откидывая всех перекрывающих, если в моих силах, несмотря ни на что. Если откажут, я уже решила лично переговорить с этим Куваловым. Почему нет? Так я буду знать, что сделала все, чтобы попасть в его клуб. Может, не такой он пренебрежительный к женщинам и будет видеть во мне отличного бойца?» И опять пиликнуло сообщение. «Юль, я ведь люблю тебя. Давай уже мириться». И тут я вспомнила подходящий стишок. «У папа была собака, он ее любил. Она съела кусок мяса, он ее убил». «Любит Родион и предаёт, когда ему выгодно. Классная любовь!» «Зашибись!» Не успела выйти из «Газели», как зазвонил телефон. «Катя, одноклассница. Давно не общались, что было печально». Как на выпускном распрощались, и все. Раньше отлично контактировали. Поспешно активировала телефон и ответила на звонок. «Привет, Катюш, как дела?» «Привет, Юльчик, нормально. С малыми целыми днями в заботах. Ты как?» Говорила она в попыхах, чем-то там усердно занимаясь. Я слышала плескание воды и детские лепетания. «О, не так весело, как у тебя, но тоже активно». «Это хорошо». «Слушай, ты же тренер по боксу и ведешь индивидуальные занятия, так?» «Да, а что?» Ответила, удивляясь, откуда она знает. «Я вроде не рекламирую и ни с кем толком не общаюсь из одноклассников. Только с Анюткой. Мы с ней лучшие подруги. Про Катю, зная только то, что удачно вышла замуж, живет с бизнесменом, родила ему пацана и воспитывает дома. Вроде она педагогический институт окончила, но точно не работает». «Слушай, а ты можешь поработать с одной девочкой? Только нужно будет ездить к ней в особняк. Моя подруга уже замучилась ей тренера искать. Сбегают своим, перепрыгивая через их высокий забор». «В особняк?» «Да, там у них есть зал для занятий. Лучше, чем в спортзалах». «А почему не в центр?» «Ох, как-то так. Кстати, платят достойно». «Хм, и где подвох?» «Ну, ты должна знать. Девочка с характером. Сложная». «Сложная?» «Да. Никого не принимает. Отталкивает. Она живет с отцом». «А мать?» «Мать вроде как в Германию мотала к холеному добряку. Бросила их. Еще та дрянь». «Ох ты ж». «Ага. Но знаешь, там и у мужика характер оставляет желать лучшего». Поганенький. Прямо вот ненавистью пышет ко всем женщинам. Я видела его как-то, впечатлилась. Злобный тиран. Да, повезло мне сегодня. Одни шедевры попадаются. Думаешь, я с ними смогу общаться? Что отец, что дочь, не сахар. Ну, Юль, помоги. Я уже рассказала о тебе, какая ты классная. Ох. Катя всегда отличалась невероятным оптимизмом и верой в самые лучшие качества людей. «Так и сказала? Не помню, чтобы ты так любила фантазировать. Я сказала, что ты со своими тараканами, но любишь свою работу и детей. Да уж, ты, как всегда, сама точность. Я такая. Так что? И мне придется видеться с этим ненавистником? «О, нет, там еще тетя есть, как раз моя подруга. Лиза потрясающая, но мягкая. Девчонка ее совсем не слушает. Та молчит, а потом в подушку воет. В общем, нужно помочь». «Ну, озадачила ты меня, конечно». «Юль, я бы не стала просить, если бы не знала, что ты справишься. Это выглядишь ты ангелочком, а характер стальной. Ну, посмотри, что там можно сделать». «Мне жалко Лиску. Добрая душа». Да и девчонка замыкается. «Ты в следующий раз не забудь со мной обсудить свои добрые порывы. Вдруг бы я не смогла?» «Я надеюсь, что ты поможешь. Будет здорово, если ты останешься и станешь тренировать ее. Кстати, отец девочки не профан в спорте. Какой-то там мастер в нескольких видах. Сейчас у него какое-то дело с охранным предприятием. Не знаю точно, но деньга меня обидит». Главное, чтобы мы не пересекались. Мне хватает таких экземпляров по самое горло. А вот с твоей Лизой я с удовольствием познакомлюсь. Супер! Тогда я ей позвоню. Ты когда сможешь? Ух, я смогу завтра в три часа дня. Нормально будет? Конечно. Если с девочкой сойдешься, сможешь вести три раза в неделю? Ох, давай я с ней познакомлюсь. Посмотрю, что умеет и на что можно рассчитывать. «Поняла. Тогда я номерок твой Лизе скину». «Хорошо». Решила, что все вопросы решены, когда услышала. «Ты как? Замуж когда?» «Слышала, ты с одногруппником встречаешься? Свадьба осенью намечается». «Удивительно, когда все знают больше тебя в твоей жизни». «Да? А я не знала». «Ты шутишь?» «Серьезно». «Ну, что-то пошло не так». Ты его бортанула? И вот так всегда. Что сразу я? Даже мысли нет, что я белая и пушистая. Конечно, немного темпераментная. А так, как все. Ты мне хотя бы скажи, кого я бортануть должна была. А то вот плохо, когда задолжала. Найду его и все верну. Ой, может, Анька не так сказала? Аня, Анютка, сплетница, блин. Вот откуда ноги растут. «Да, за Морозовый был такой косяк, что любит поделиться счастьем других. Но вот что про меня-то?» «Она шутница», — весело сообщила, уже представляя, как позвоню подруге. «Давно не общались. Да что уж там, можно и в гости зайти, когда до родителей добегу». «Слушай, а как твоя сестра? Сто лет не общались». «Начинается. Тема под названием «Родственники» мне не хотелось просвещать». Вроде как хвастаться нечем. Да и зачем? И еще. Я очень сомневалась, что она не в курсе. Нормально. Потихоньку. У нее же трое или двое? Не помню точно. Это же много. Ужас какой. И как Ольга с ними справляется? Не представляю. Это она удивляется деткам? У нее меньше на одного. Притом за раз состряпала. Недалеко ушла от сестренки. Думаю, годика через два ты точно узнаешь ответ на этот вопрос. Ой, не знаю. Мой так любит детишек. Он помогает мне. А Ольга ведь осталась одна. Как она справляется? Погано она справляется. Но разве об этом скажешь? Естественно, сейчас заливать буду. Так и справляется. Помаленьку, потихоньку. Слушай, так она в ипотеку со своим банкиром залезла. И как сейчас? «Квартиру поменяли на однушку? К маме переехали? У родителей же двушка. И ты там? Все вместе, да? В тесноте, да не в обиде. Это понятно». «Какая осведомленная. И вот все знает, а где не знает, додумывает на ходу. Ей бы романы строчить». «Нет, сестра в своей, родители в своей, а я отдельно». Протянула, поглядывая по сторонам, радуясь, что садик уже близко хотелось смыться а почему нет и повод есть только вот зная катю ой заболталась я с тобой за племяшками уже пришла но блин как ей удается платить малыши ведь не работают толком а платеж огромный и ведь такой гад попался сбежал подлец а я сразу поняла когда он весь такой деловой на крутой тачке стал приезжать сволочь крутимся вертимся ображению Не знаем, что случилось. «Да что случилось? Сбежал он? Сбежал! Сколько молодух!» «Катя!» – начала я пока вежливо. «О да, не будем о нем!» – она махнула рукой. «Но ну, если родители помогают, это, конечно, круто. Вот нам не помогают, мы сами. Зато нас никто не упрекнет. Мы вообще идеальная семья. Удивляюсь, как такого откопала. Пауза порадовала. Только рот открыла, чтобы попрощаться, как услышала. «А брат что? Слышала жена у него?» «Ой, хотелось закричать. Да замолчит она!» «Не слышала столько лет, и больше желания нет. Вот все знает». «Да, расстались, бывает». «Бывает? Как могла детей ему скинуть? Удивляюсь таким тварям. А он куда умотал? Родителям подкинул? И как мог? Я, конечно, не осуждаю, но вот ужасаюсь». Я вот, например, никогда... «Катя!» Видимо, я сказала это очень громко. «Да что уж там, я закричала!» Нужно проверить на реакцию, вдруг оглохла. «Мне пора, не могу говорить». «М -м, хорошо, извини, увлеклась». «Бывает, мне нужно племяшей забрать». «Ага, давай. Но я на тебя надеюсь». «Непременно. Приятно было пообщаться». «И мне». С облегчением выдаю, нажимая кнопку на смартфоне. «Пока». Убрала телефон и нахмурилась. «Ох, вот это я пообщалась! На целую жизнь хватит!» Глянула на экран и даже присвистнула. «Десять минут!» Но они показались вечностью. «И на что подписалась?» «Ну да ладно, пообщаюсь с девочкой, и там будет видно!» С такими мыслями подошла к двери садика с домофоном и нажала на нужные кнопки. «Кто?» Услышала на том конце связи приятный женский голос. Воспитательница близнецов – Сохова Вера Владимировна. Чудесная женщина с остальными нервами. Вот честно, я бы не смогла работать с таким набором неугомонных маленьких детей. Да у меня нервный тик, когда я захожу в группу и вижу их всех бегущих, визжащих, кричащих. Каждый раз восхищаюсь терпением учителей и воспитателей. Вести понимающих деток, пришедших целенаправленно заниматься за деньги в группе по спорту – это одно а здесь совсем другое заленый За толей послышался писк открылась дверь и я прошла поспешно снимая обувь у лестницы понимая что на детской полке группы котята обувь только маленьких племянников с досадой поняла что они последние нужно будет порадовать их чем нибудь вкусненьким не успела подняться на первую ступеньку как услышала довольные писки племянников заждались Уже полностью одетые. «Тетя Юля!» Толик уже скакал по ступенькам. «Наша тетя Юля!» Звонкий голос Аленки прозвучал песней. «Привет, малявки!» Весело сказала и тут же добавила. «Как вели себя?» «Хорошо!» В один голос закричали они, отчего поняла, что есть косяки. Обычно не столь яро хвастались. «Разве хорошо?» Следом показалась Вера Владимировна, спускающаяся по лестнице. «А кто укусил Ваню, когда он тебя случайно толкнул?» Это говорила она моей Аленке, вся в тетю. «Понравился Ваня?» С улыбкой спросила, обнимая свою любимую девочку, вцепившуюся в мою талию. «Надеюсь, он не сильно пострадал?» «Я старалась грамотно, но вот тот прием, что ты...» Запищала она на что пришлось ей ладошкой закрыть рот. Вот сейчас всем тайным поделиться перед воспитательницей. А зачем всем знать, что тетя учит своих любимчиков защищать себя? Правильно, незачем. А Толик сегодня как-то опрокинул Витю. Даже не поняла, как это получилось. Ха, а я вот даже очень хорошо себе это представляла. Он меня трепал за волосы. Возмутился племяш, надувая губки. «Кстати, менее импульсивный. Действует только в напряженной для себя ситуации. Весь в отца». «Нельзя драться. Вот ваша любимая тетя Юля сейчас вам об этом расскажет», заявила уверенно воспитательница, кивая на меня. И тут четыре изумленных глаза уставились на меня. «Вот что так смотреть? Нужно научить красиво реагировать». Сглотнула и только кивнула, не палиться же. «Ага!» – выдала с умным видом и поспешно добавила. «Все, быстро на улицу! Кто первый до калитки, тот загадывает желание!» И все, поскакали на всем бегу, маленькие слоники. «Всего доброго!» – сказала я, оперативно испаряясь. «И вам!» – попрощалась со мной женщина и поспешила закрыть за мной дверь а я быстрее за малыми, догнав их, обняла и поинтересовалась. «Я надеюсь, вы не говорите, кто вас учит пинаться и тому подобное?» «Нет!» – в один голос заявили они, и мы засмеялись. «А ты что-нибудь вкусненькое купишь? Мы столько ждали, всех давным-давно забрали, а мы скучали». «А что хотим? А можно все, что хочешь?» «Хм, даже не знаю». «Ну, тетя Юля!» – пошли жалобные просьбы. «Ладно, одно любое вкусное желание!» «Пицца!» – с восторгом выдали они и побежали в сторону остановки, где находилась наша любимая пиццерия. Мне оставалось бежать следом.